Мама время от времени предпринимала попытки обогатить мой кругозор и водила меня в музей, а также всячески настаивала на том, чтобы мы поднялись вверх по Нилу и прониклись величием Луксора. Я отчаянно, со слезами на глазах, протестовала. «О, нет, мама, нет, пожалуйста, только не сейчас. В понедельник у меня костюмированный бал, а во вторник я обещала поехать на пикник в Сахару» и так далее, и тому подобное. Чудеса древности в ту пору интересовали меня в последнюю очередь, и я очень рада, что маме не удалось уговорить меня. Луксор, Карнак открылись мне в своей первозданной красе лишь двадцать лет спустя. Все было бы испорчено, если бы я уже окинула их равнодушным оком. Нет большей ошибки в жизни, чем увидеть или услышать шедевры искусства в неподходящий момент. Для многих и многих Шекспир пропал из-за того, что они изучали его в школе. Шекспира нужно смотреть. Он написал свои пьесы для сцены, их надо увидеть в театре. На сцене они доступны любому возрасту, задолго до того, как появляется способность понимать красоту языка и величие поэзии. Когда моему внуку Мэтью было 11-12 лет, я повела его на Макбета и Вензорских проказниц в Стратфордский театр. Ему страшно понравились обе пьесы, хотя комментарии оказались довольно неожиданными. Когда мы вышли из театра, Мэтью повернулся ко мне и сказал преисполненным почтение голосом, «Знаешь, если бы я не знал, что это Шекспир, я бы в жизни не поверил». Это замечание явно было в пользу Шекспира, и я так именно и восприняла его. После того, как Макбет имел у Мэтью такой успех, мы отправились на Вензорских проказниц. Тогда, мне кажется, эту пьесу играли как нужно. То был добрый английский буфонный фарс, без всяких изысков. Последние представления Вензорских проказниц, которые я видела в 1965 году, настолько перегрузили претензиями на художественность, что я чувствовала себя все дальше и дальше от старого Вензорского парка. Даже корзинка для белья перестала быть корзинкой с грязным бельем, превратившись в некий хулиганский символ. Невозможно по-настоящему насладиться балаганным фарсом, если он подается в виде символов. Испытанный пантомимный трюк с кремом никогда не подведет, и зрители будут кататься от смеха, пока актеры швыряют друг в друга настоящие торты. Если же взять маленькую коробку с написанным на боку словом «Крем, птичье молоко» и деликатно поднести ее к щеке, что ж, символ-то будет, но фарс нет. Мэтью высоко оценил винзорских проказниц. Особое удовольствие — доставила ему сцена с валийским школьным учителем. Мало что в жизни может сравниться с радостью посвящать молодых в мир ценностей, перед которыми мы сами благоговеем с незапамятных времен. При этом их восприятие может иметь весьма специфический характер. Однажды мы с Максом, взяв с собою мою дочь Розалинду и ее подружку, отправились на машине смотреть замки Луары. Вскоре выяснилось, что у подружки Розалинды существует единственный критерий их оценки. Окинув замок опытным взглядом, она каждый раз говорила «Вот это да! Представляю, как они здесь резвились, а?»